Ад Кияра Древнего Волшебная гора Гора Эльбрус или Ошхомахо, Менгитау, как называют ее местные горцы, кабардинцы и волкарцы, высочайшая гора Большого Кавказского хребта. Этот двуглавый великан представляет собой конус потухшего вулкана. Его западная 5 642 километра и восточная 5 621 километр. Вершины разделены глубокой седловиной 5 325 километров. И зимой и летом Эльбрус покрыт шапкой фирна и льда. от которой в стороны спускаются 54 ледника. В отличие от печально знаменитого Кармадонского, за их состоянием следит лаборатория лавин и селий МГУ, расположенная возле Альбруса, верховья реки Баксан, берущая начало у его подножия. Силуэт этой горы... расставленной в сказаниях народов современно глубокой древности населявших Северный Кавказ, стал эмблемой экспедиции Кавказский Аркаим уже второй полевой сезон работающих при Эльбрусе. Организаторы экспедиции детский юношеский центр Норд-Ост Москва, клуб активного туризма и отдыха, клуб АТО «Москва» и Центр детского и юношеского туризма и экскурсии «ЦДЮТИЭ» Пятигорск. В ее работе принимают участие археологи, историки-краеведы, палеоастрономы, геофизики Москвы и Пятигорска, а также известный писатель и историк-нетрадиционалист, исследователь северной велической традиции – Асов, автор нашумевших книг, славянские руны и баянов гимн, звездная книга Каляды, славянские боги и рождение Руси, атланты, арии и славяне, золотая цепь мифио и легенды древних славян, славянская астрология, звезда мудрия, звезда отчетец, календарь, обряды и другие астрологии, Цель экспедиции – исследование недавно обнаруженного древнего архитектурного комплекса, предполагаемого древнеславянского сакрального центра на Северном Кавказе при Эль-Брусье. Известно, что славянские культовые постройки в Киеве, Новгороде, Арконе и других обычно располагались на холмах а славянские и дославянские гиперборейские сакральные центры вблизи гор. В Южном Приуралье, где ведут раскопки археологи Челябинского государственного университета, под руководством директора природоландшафтного и историко-археологического музея-заповедника Аркаим Сдановича, на Кольском полуострове в районе Сейдозера и горы Павел, Некий чёрт, там работает экспедиция Гиперборея под руководством доктора философских наук Дёмина на Алтае, откуда что не год к поступает сообщение о сенсационных археологических находках. Из арабских и латинских раннесредневековых источников известно о существовавшем некогда большом славянском храмовом комплексе в Карпатах. И ещё в начале 20 века русские странники-староверы ходили в Гималаи в поисках легендарного Белогородья. Северный Кавказ и в частности Юг Кабарды, Приэльбрусье также играет большую роль в славянской языческой традиции. Археологи и этнографы давно уже отмечали это. В состав русского государства Кабардинское княжество добровольно вошло в 1557 году. В 1561 году